Глава 57. В столицу мы отправились в сопровождение отряда охраны, так что нападения со стороны можно было не опасаться. А вот здоровье его величества еще вызывало тревогу. Лаборош остался в имении графа. Он сказал, что как только его сиятельство станет лучше, он вернется на свою мельницу, где ему спокойно и комфортно заниматься магическими исследованиями. А вот доктор Базан поехал в Эмсворт вместе с нами. Эпидемия еще не спала, и он собирался вернуться в графство в самом скором времени с новым обозом лекарств и продовольствия. Большую часть денег, которые у меня были, я оставила Нинелли. Не я знала, насколько она щепетильна в этих вопросах, и была уверена, что от графа Ланже она не станет принимать финансовую помощь. Ко времени нашего отъезда на прииске была готова следующая партия соли, и ее мы тоже забрали в Эмсворт. Вырученные деньги я также собиралась отправить графу и Нинели. В карете нас было пятеро. Дети Его Величества, доктор Базен и я. Король пытался настоять на том, чтобы с нами приличии ради отправилась и горничная, но я только посмеялась над этим. Мне было все равно, что о нас подумают в свете. Общество уже показало себя во всей красе, когда мы лишились титула, и теперь мне было на него наплевать». А в экипаже и так было тесно, чтобы впихнуть туда кого-то еще. Несмотря на то, что его величество чувствовал себя еще не слишком хорошо, он стойко держался в дороге. В городе Веллингтоне, который находился на полпути до столицы, мы остановились на ночлег, но не на постоялом дворе, а в большом доме, который, как выяснилось, принадлежал дяде начальника королевской охраны. Нас разместили с максимальным комфортом, и мы смогли хорошо выспаться. Я думала, что других остановок в дороге не будет, но король вдруг спросил меня. «Неужели, мадемуазель Арлингтон, вы не хотите сообщить своему отцу радостную весть? Никто еще не знает, что к нему вернулся графский титул, и именно вы можете рассказать ему об этом?» Это было заманчивое предложение. Мне хотелось увидеть старого графа, но рисковать здоровьем его величества в такой ситуации было бы неправильно. «Я с радостью заехала бы в поместье отца, Ваше Величество», — сказала я. «Мы с Женей возьмем наемный экипаж, а потом нагоним вас по дороге». Но о таком варианте он не захотел и слышать. «Нет, мадемуазель Арлингтон, я обидел вашего отца, и именно мне надлежит перед ним извиниться». «Так и получилось, что к нашему поместью мы приехали вместе с королем». Правда, я побоялась, что большой отряд охраны испугает старого графа и попросила солдат и офицеров подождать нас на постоялом дворе. Равно, как попросила и его величество позволить мне сначала войти в дом одной, чтобы прибытие монарха тоже не перепугало папеньку. С собой я взяла только Дженни, и мы вместе с ней поднялись на крыльцо и вошли в распахнутые слугой двери. В этот раз первым я увидела именно отца. Я бросилась к нему и крепко его обняла. «Малышка Дженни!» — обрадовался он и девочке. «Какой же взрослый, и красивой ты стала!» Дженнифер зарделась от похвалы, а к нам уже спешил Патрик. Он немного напрягся, когда увидел, что я приехала не одна, но чувство так-то удержало его от каких-либо комментариев по этому поводу. А вот Сондра оказалась не столь тактична. Когда она вышла в холл, где мы все стояли, лицо ее побледнело, а губы задрожали от негодования. Разве мы не просили тебя, Аннабел, чтобы ты не привозила сюда эту девочку, взвизгнула она. Если ты не заботишься о собственном благополучии, то тебе следовало подумать хотя бы о нас. Его Величество ясно дал понять, что не желает, чтобы дворяне поддерживали дочь государственного преступника. Тут входная дверь снова распахнулась, и мы услышали. Его Величество ошибался. Сондра хотела возмущенно что-то возразить, но посмотрела на вошедшего, побледнела еще больше и охнула. «Ваше Величество!» Когда она присела в реверансе, мне показалось, что она пошатнулась, а следом за ней в почтительных поклонах застыли и граф с Патриком. А король подошел к старому графу и сказал, «Ваше сиятельство, я приехал, чтобы перед вами извиниться». Сондра, боясь упасть, вынуждена была прислониться к стене, возле которой стояла. А Патрик от волнения вспотел и вынужден был промокнуть заблестевший лоб платком, который дрожащей рукой достал из кармана. Я понимала затруднение кузена. Король назвал его сиятельством его дядю, который, как он думал, уже не имел права на такое обращение. Но указать монарху на эту ошибку осмелиться он, конечно, не мог. — Ваше Величество, что вы такое говорите? — пролепетал отец. Он с трудом держался на ногах, и я подошла к нему, чтобы поддержать его под руку. Я был неправ, лишив вас титула. Единственное, что я могу сделать, чтобы исправить эту ошибку, это вернуть вам этот титул и сказать, что мне искренне жаль, что мое принятое сгоряча решение доставило вам столько волнений. Титул? Вы возвращаете мне титул, ваше величество? Старый граф не мог поверить собственным ушам. — О, благодарю вас, ваше величество, вы очень великодушны. Я бы не назвала великодушным человека, который сначала отобрал титул, а потом его вернул. Но я прекрасно понимала, что даже на то, чтобы признать эту ошибку, королю нужно было поступить со своей гордыней, а потому тоже была ему благодарна. «Более того, этот титул сможет перейти потом мужу вашей дочери, ежели его собственный титул окажется ниже этого». А вот это стало неожиданностью и для меня. И это был действительно щедрый жест. Граф Арлингтон всегда сожалел о том, что у него не было сына, и что с его кончиной его семья вынуждена будет оставить это поместье, либо взывать к доброте его племянника, который должен был получить этот титул после него. Но теперь я боялась посмотреть в сторону Патрика. Если для отца эта новость стала радостью, то для него это должно было стать ударом. Он уже воспринимал это поместье как свое, и лишиться в одночасье и титула и тех привилегий, что он давал, было слишком сильным потрясением. Впрочем, его величество тоже понял это. — А что касается вас, месье... Тут он замолк, не сумев вспомнить фамилию Патрика, и тот, заплетающимся языком, ему подсказал: "Тейлор, ваше величество, шевалье Тейлор. Так вот, шевалье, поскольку это решение наносит ущерб вашим интересам, я также намерен пожаловать вам титул графа и некоторые дополнительные территории, которые будут к вам приписаны. Более точные сведения о будущем титуле вы получите после того, как я приму решение." относительно земель герцогства Шантре, которые будут разделены на несколько владельцев. «Благодарю вас, ваше величество», — сразу воспрял духом кузен. «Да, и еще я хотел бы сообщить, что мадемуазель Дженнифер Шарлен также будет возвращено все то, что принадлежало ее семье. Поэтому, мадемуазель...» Тут его величество посмотрел на Сондру. «Вы можете принимать эту барышню у себя, не боясь гонений с моей стороны?» «Простите, ваше величество», — испуганно забормотала сестра. «Я не хотела», — но он не дал ей договорить. «Я советую вам, мадемуазель, хоть иногда слушать не только королевские указы, но и собственное сердце. Надеюсь, этот совет пригодится вам, когда вы будете выбирать себе мужа, который и получит однажды титул графа Арлингтона». «Но, ваше величество», — осмелился вмешаться отец. Сондра — моя младшая дочь, разве не должен получить этот титул? Муж моей старшей дочери, Аннабелл. Смею вас уверить, ваше сиятельство, — улыбнулся король. Мужу вашей старшей дочери этот титул не понадобится. Что? — возмутилась я, совершенно позабыв о том, что разговариваю с монархом. Ваше Величество, с чего вы это взяли? а он вместо ответа опустился перед нами с отцом на одно колено. «Ваше сиятельство, позвольте мне просить у вас руки вашей дочери Аннабелл». Теперь уже я вцепилась в локоть старого графа, потому что мне стало трудно стоять на ногах. Нет, ну какой самонадеянный наглец! Разве не должен он был поговорить сначала со мной? Я собиралась спросить об этом вслух, но мне помешала сестра. Сондра просто рухнула в обморок.